Все это указывало на то, как сильно страна ценит Павла. «Внимание всем! Будьте готовы стрелять в любой момент!» Приказал он своим подчиненным, которые скрывались позади него, будто растворенные в ночи. Люди послали бы эмиссара, чтобы зачитать заявления и требования. Так ведутся войны среди благородных. Однако никто из святого королевства, по крайней мере из тех, кто находился в этой крепости, включая военачальников,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 Фигурку сделала его дочь, когда ей было 6 лет. Эта причудливая кукла представляла собой шар с выходящими из него четырьмя палочками и должна была напоминать ее отца. Он все еще отчетливо помнил тот день, когда он похвалил ее, сказав «Это действительно крутой монстр». Как она расплакалась и как его жена дала ему сильную пощечину. Кукла была потрепанной, потому что он касался ее бесчисленное число раз.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 Каждый раз, когда он обучал ее навыкам рейнджера, дочь слушала очень увлеченно. Это было то, чего он хотел. Хотя он и подозревал, что ни к чему это не приведет. Он положил куклу обратно в карман. Его дочь редко бывала дома. Все из-за ее желания стать паладином. Даже когда Павел возвращался домой после длительного отсутствия. Она почти не бывала дома. Было бы замечательно, если бы она вышла замуж за того, кто живет по соседству.